22. Где л а а в в небо устремляется орел, символ империи, там господствует право и закон. Фуерат Гуондам. Когда-то так было. Когда-то в Риме царил закон священный и неприкосновенный. Он не только карал, но и восстанавливал справедливость. Если кто-нибудь что-нибудь украл, он должен был по закону вернуть это в двойном размере. Если кто-нибудь причинил кому-нибудь ущерб, то должен был возместить убыток в четырехкратном размере. Это был закон. Прекрасный, но во времена императоров уже забытый. Где в небо устремляется орел, символ империи, там господствует право и закон. Текст а остался, он превратился в ни к чему не обязывающий девиз «Суть дела изменилась». Неписанный закон этого времени стал звучать так «Да здравствует прибыль, деньги не пахнут». Римский сенат, как сенат, занимался только высокими делами. Сенаторы поодиночке занимались всем. «Хочешь построить дворец? Хочешь снести дворец?» Хочешь суду? Концессию на публичный дом. Хочешь жениться? Развестись. Обратись к сенатору, который сосредоточил свою деятельность в той области, которая тебя интересует. И всегда помни, что и сенаторская курица задаром не копается в земле. Большую власть имел сенат, тот сенат, который со временем так опустился – что некоторые его члены, не заинтересованные в спекуляциях большинства, поставили на рассмотрение Сената вопрос о возрождении морали Сената. Однако дальше слов дело не пошло. Стоицизм призывал к власти разума, к справедливости, к равноправию людей. Но голос его был слаб. Он не громил, он только в отчаянии заламывал руки, глядя на царящее безобразие. Эта философия пришлась по вкусу высшему обществу. Она стала почти государственной философией, стала модой. Было пикантным вслух призывать к братству с рабами и при этом обращаться с ними, как с говорящим орудием. Это был парадокс, э п и ч н ы й для эры практицизма. И реальные сентенции и мечты стоиков подавили реальную и творческую силу учения Эпикура. У стоицизма не было сил изменить сущность человека, и уж тем более римский образ жизни. Римский образ жизни, расточительство, обжорство и разврат хотя бы на минуту должен был избавить пресыщенного богача от скуки, страха перед одиночеством и императором. Страх перед императором – отравлял жизнь не одному десятку сенаторов. Эта тень топором висела над ними. Римским народом п р а в я т не только император, но высокооплачиваемые чиновники и богачи, которые повышают цены на все, как им заблагорассудится. Римский народ страдает от дороговизны, бедствует, чахнет. В бедноте безразлично, кто правит, император ли, сенат ли или консул республики. Простой люд хочет жить. Нынешний год засушливый и потому особенно тяжелый. Неурожай для господ – прекрасный случай нажиться. Они притворяются, что запасы на исходе, хотя при этом их закрома полны и жалуются. Император им поверил и обратился к сенату с письмом. Италия нуждается в помощи извне. Жизнь римского народа зависит от капризов моря и погоды. И если землевладельцам и рабам не будет оказана помощь из провинции, нас вряд ли прокормят наши леса и сады. Они тайком посмеивались. Море еще закрыто для судов. Корабли с зерном из Египта могут прийти не раньше, чем через два месяца. Точнее говоря, только через два месяца. Нужно поторапливаться, если хочешь получить прибыль побольше. Сенаторы подняли цены на зерно. Пекари не повысили цены на хлеб, но ухудшили его качество, чтобы тоже получить свое. Городской плебс в отчаянии. На улучшение рассчитывать не приходится. Фабий Скавр пишет фарс. Скоро будет премьера в Театре Бальба. Не о супружеской неверности, пьяницах, хвастливых солдатах или коварстве олимпийских богов. Он пишет пьесу о хлебе. Пьесу воинственную, призывающую к бунту. Незабудковое небо, хотя солнце уже склонилось к и н и к у л у полно солнечного сияния. Золотятся порталы храмов на форуме и, к а ж у т с я еще больше. Мраморная колоннада храма 12 богов отбрасывает огромные тени. Ростры залиты желтым светом. В этот вечерний час знаменитые актеры читают с них стихи Вергилия, Горация, Овидия, Катулла. Пространство перед рострами забито народом. Патриции прогуливаются по священной дороге. Кто-то поднимается на ораторскую трибуну. Актер? Нет. На мужчине, о т о р о ч е н н а я пурпурными полосами туника и белая тога. Сенатор? Кто же это? Историк Вилей Патеркул, который недавно за заслуги перед Родиной был возведен в сенаторский сан. Он пишет историю Рима. и сейчас будет читать свое сочинение. Могучий голос разносится над форумом. Стоит ли перечислять все события последних 16 лет, ведь они проходили у нас на глазах. Тиберий, своего отца Августа, обожествил не приказом, а своей богобоязнью. Он не провозгласил его божеством, а сделал. В общественную жизнь с властью Тиберия Вернулось доверие. Недовольство и честолюбие покинули з а с е д а н и е Сената и собрания народа. Навсегда покончено с разногласиями в Куриях. Справедливость, равенство, порядочность и усердие возвращены римскому обществу. Учреждения вновь обрели достоинство. Сенат – свое величие. Белые итоги перед Курией зашевелились. Бибиен непроизвольно оглянулся на серви я куриона на лице которого застыло выражение отвращения и презрения кто-то в толпе сенаторов зааплодировал это было похоже на насмешку с у д ы вновь обрели уважение продолжал патеркул призваны к порядку актеры всем представлена возможность делать добро Доблестью уважаются, грехи наказываются. Бедняк уважает мужа власть имущего, но не боится его. Человек, обладающий властью, управляет бедняком, но не презирает его. Толпа п о д р о с т р а м и разволновалась и зашумела. Народ знает, что Патеркул написал историю Рима и передал ее Макрону. Макрон доставил копию на Капри. Патеркул получил сенаторское звание и виллу в подарок. Однако поговаривают, что Тиберий, читая восхваление Патеркула, сплюнул и сказал что-то о подхалимском с б р о д е И приказ о звании подписал, говорят, с неудовольствием. А виллу панагеристу подарил сам Макрон. Луций стоял, прислонившись к трибуне. Он думал о пресмыкательстве Патеркула и гордости отца. Потом вдруг вспомнил свое выступление в Сенате. «Вот здесь стоят льстец Патеркул и мой отец, один за, другой против. У каждого своя точка зрения. Но на что решится ему, Луцию, барахтающемуся где-то между ними?» Патеркул продолжал восхвалять власть Тиберия. Толпа на глазах таяла. Даже некоторые сенаторы рискнули удалиться. Луций видел, как его отец повернулся спиной к оратору. «Да здравствует император Тиберий!» – раздался чей-то возглас. Несколько угрюмых глаз устремились на голос, несколько человек без энтузиазма вяло повторили в о с к л и ц а н и е В этот момент открылись ворота Мамертинской тюрьмы, и палачи, спотыкаясь, вытащили железными крюками два трупа. Два римских гражданина были по доносу осуждены, задушены н палачом, и теперь тюремные рабы тащили их трупы в Тибр. Увидев это, Кверина вскочила, вскочил и Фабий. Толпа раступилась, с и сквозь строй угрюмых зрителей – Рабы протащили тела. Патеркул с Ростер, заметив происходящее, несколько раз нервно глотнул слюну и с трудом продолжил прерванную речь. Голос его уже не был таким чистым и звучным. Священное спокойствие воцарилось в восточных и западных провинциях и во всех землях, лежащих к северу и к югу. Все уголки нашей империи освободились от страха перед грабителями. Ущерб, нанесенный гражданам и целым городам, возмещает щедрость императора. Города Азии снова строятся, провинции охраняются от вымогателей прокураторов. Честные люди всегда могут восстановить справедливость, недостойных не минует возмездие, может быть и запоздалое, но заслуженное. «Эти двое убитых действительно были плохими людьми, ф а б и Что они сделали?» – шептала Кверина. ф а б и пожал плечами. Тем временем толпа под р о с т р а м и п р е д е л а Осталось десятка-два трусов, которые не рисковали уйти. Они смотрели в землю. Им было стыдно за Патеркула. Им было стыдно за себя. Остался и Луций. Патеркул о хрипел, то и дело прерывая свою речь. «Наш великий император учит нас хорошо поступать. Когда-нибудь в мире было столько веселья, как во времена его правления. Когда-нибудь была такая низкая цена на зерно». Толпа заволновалась. Возмущенные крики летели к трибуне. «Негодяй! Льстец! Будьте осторожны, граждане!» «Плевал я на тебя, гадина, лжец, долой его!» п о т е р к у л исчез с трибуны. Толпа пришла в движение. ф а б и кивнул к Верине. Они пошли за трупами казненных к реке. Тибр вспух от грязной воды, принесенной потоками с гор. Казненных сбросили в воду, и река не вспенилась, не застонала, она молча проглотила жертвы. Красное небо темнело. Мраморные колонны храмов светились, напоминая побелевшие выжженные солнцем человеческие кости. С острова Эскулапа, где в подземелье доживали последние дни неизлечимо больные рабы, доносились отчаянные крики умирающих. Кверина, с глазами расширившимися от ужаса, судорожно вцепилась в руку Фабия.